Глава 5. Боль в наших сердцах. Сообщение российского телеграфного агентства Роста от 8 июля 1917 года. 7 июля сего 1917 года его императорское величество государь-император Михаил Александрович, державный вождь и верховный главнокомандующий, высочайше повелел русской императорской армии и российскому императорскому флоту нанести удар возмездия по военным объектам и городам Германской империи и ее союзников. Исполняя высочайшее повеление, В 4.00 по московскому времени 8 июля 1917 года части Юго-Западного и Кавказского фронтов, прорвав оборону противника, перешли в решительное наступление. За боль и гнев Риги, за все преступления и злодеяния кара обрушится на головы врагов наших. В этот решающий час возмездия весь народ, наши доблестные армии и флот сплотились вокруг священной особы Его Императорского Величества, мудро и решительно ведущего нашу отчизну к великой победе. Наше дело священно. Победа наша неотвратима, звезда Богородицы на наших знаменах. Галиция. Австро-Венгерская империя – восьм июля тысяча года двадцать июля по новому стилю внизу двигались многочисленные точки и черточки образуя сплошной поток наступающей русской армии сотни гусеничных и колесных броневиков сотни пулеметных и пушечных бронемашин Сотни и сотни переносных или колесных бронекоробов, укрываясь, за которыми шли к вражеским позициям бойцы ударных батальонов. Двигалось войско, шли, ползли и катили те, кто наследовал древним воинам, прозванными в народных сказаниях богатырями. Но разве могли себе представить древние сказатели ту силищу, которая двинулась сегодня на супостата? Да и кто тогда мог представить себе подобных чудовищ, до которых сказочному змею Горынычу, как до Киева на четвереньках? Люба усилием воли отринула посторонние мысли. Фронт уже пройден, и пусть движутся они в составе огромной эскадры, но германские истребители никто не отменял. — Следит небо! Княгиня Долгорукова обошлась в этот раз без всяких обычных подтруниваний и ответила максимально официально, явно играя на присутствующую публику. «Так точно, госпожа штабс-капитан!» Но даже этот официоз произнесла княгиня с явным удовольствием, ведь только совсем недавно государь-император дозволил такие изменения в уставе, а значит, теперь к женщинам-офицерам не нужно было обращаться к господин. Впрочем, раньше женщин-офицеров толком и не было, теперь же в армии женского состава становится с каждым днем все больше. Причем, что понятно, отнюдь не на рядовых должностях и не среди нижних чинов. Ведь после принятия закона о служении отчизне служба стала обязательной для сохранения титула и дворянского достоинства. Хотя, говоря откровенно, сотни и тысячи молодых барышень из дворянских семей мечтали о самой возможности доказать всем и вся свое право на независимость и право самим распоряжаться своей жизнью. Если для их, так сказать, зарубежных коллег борьба за свое право все больше сводилась к каким-то там демонстрациям и прочим скандалам, то в России теперь женщины не просто имели право, но и должны были служить отчизне наравне с мужчинами. Хотя, следует признать, пока это касается в основном благородного сословия. Но, с другой стороны, разве можно себе представить крестьянку за штурвалом Ильи Муромца? Командир же корабля штабс-капитан Голанчикова в этот час думала совсем об ином. Там, в тот день, на первомайской демонстрации, происходящее виделось ей достаточно банальной шуткой. Ей, профессиональной актрисе, которая вопреки всему стала авиатрессой, тот авиапарад представлялся довольно банальной пропагандистской акцией, которая вряд ли повлечет за собой какие-то серьезные последствия. Знакомая с театральным закулисьем, она вполне себе представляла множество больших заголовков, которые большей частью закончатся пустым сотрясанием газетных страниц. Однако, как оказалось, с воцарением нового императора взгляд и на авиацию, и на роль женщин в обществе весьма и весьма разительно изменился. Им действительно дозволили. Авиатресса покосилась на снующего по кабине и фюзеляжу Прокудина-Горского. Вот человек, знакомый лично с царем. Навязали им этого столичного хлыща. И не откажешься ведь, лейб-фотограф государя-императора. Командир полка, сам господин полковник Башко лично вызывал ее для постановки задачи – обеспечить съемку нужных кадров. Империя, видишь ли, нуждается в героях. Особенно в героинях. Однако ж сие славно. Но отчего же на долю именно ее экипажа досталось сие испытание? Им и так приходится край как несладко. И ладно, когда речь идет просто о том, кто тут больший герой – В этом-то русская армия недостатка никогда не испытывала. Но ведь же женский экипаж, хоть и благодушно, но посмеиваются над ними новоявленные однополчане. Блажью высокородного начальства считают зачисление барышень в авиацию. И вот теперь приходится им фактически плестись в хвосте основной группы муромцев, поскольку, видишь ли, господину Лейб-фотографу нужны эффектные снимки результатов в бомбежке. Так что строй сформировали так, что им теперь предстоит прибыть на место, что называется, к шапочному разбору, когда все будет гореть, будет эффектно, ярко и красиво, но им самим бомбить уже будет объективно нечего. Кроме того, Люба не сомневалась, что полковник Башко специально так распорядился, чтобы, во-первых, уберечь от лишней опасности господина лейб а во-вторых, чтобы свести к минимуму угрозу их экипажу. Не дай бог кувыркнуться они на землю, потом башко отдувайся перед высоким начальством про то, как он умудрился сие допустить, да не сберечь первый женский экипаж. Более того, Голанчикова была твердо уверена в том, что полковник, будь на то его воля, их вообще не выпускал бы в полет, а еще лучше сплавил бы в другую часть от греха подальше. Ага, прямо в Сибирь. Хотя тоже, наверное, проклинает все и вся за то, что ему навязало высокое начальство этих барышень. А экипаж их Муромца так рвался в бой, в самую гущу свалки. Но... — Вражеские аэропланы по левому борту! Голанчикова резко обернулась и зашарила глазами по небу. Да, вот видны несколько точек, но вряд ли от них можно ожидать серьезных проблем. Но не время расслаблять экипаж. «Боевая тревога! Цели слева, следить небо!» Огромный бомбардировщик завертел турелями пулеметов, выцеливая воздушную добычу. Но стрелять экипажу не пришлось, поскольку пробиться варьергард огромного строя германским истребителям не удалось, и были они оттерты прицельным огнем аэропланов прикрытия из числа истребительных эскадрильей, обеспечивающих прохождение армады вглубь территории противника. Но зато господину Прокудину Горскому представилась возможность их снимать, так сказать, за работой. Чем он и занимался. Ладно, у них свое дело, а у него свое. Тоже наверняка подневольный человек. Сказали, ежик мягкий, садись. Вновь мерно протянулось время до захода на цель. От российского информбюро. Оперативная сводка за 8 июля 1917 года Сегодня войска 11-й армии под командованием генерала от инфантерии биланина нанесли сокрушительный удар в Галиции. Австро-Венгерский фронт прорван на всю глубину. Войска противника спешно отступают, оставляя позиции и бросая вооружение. В результате сегодняшнего наступления русской императорской армии взят город Золочев. В боях особенно отличились подразделения подполковника Кравцова и капитана Егорова. Наступление продолжается. На Рижском направлении продолжается контрбатарейная борьба с германскими силами, ведущими обстрел мирного населения города Риги. Наблюдателями отряда штабс-капитана Маргошина были выявлены две вражеские батареи, которые были успешно уничтожены огнем нашей артиллерии. На Кавказском фронте в результате решительного удара нашими войсками был взят город Тереболу. Шестой особый ее высочество принцессы Иоланды Савойской полк продолжает сражаться на улицах Парижа. Продвижение германских войск остановлено на всех участках – Немецкая артиллерия ни на час не прекращает свои варварские обстрелы мирных кварталов. Остров Корсика полностью взят под контроль итальянской королевской армии. Проводятся операции по окончательному умиротворению очагов мятежа на острове. Полностью восстановлен порядок в порту Безерта и его окрестностях. Бунт подавлен итальянским королевским флотом. Виновные взяты под стражу и ждут приговора военного трибунала. В Нормандии продолжается временная передача контроля британскому командованию. Сегодня великобританские силы вошли в город Брест. На других участках фронта ничего существенного не произошло. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 8 июля 1917 года. 21 июля по старому стилю. «Зволочев, и живут там одни зволочи», — во всяком случае, так утверждал один мой львовский знакомый. Я в Золочеве не бывал, ничего по этому поводу сказать не могу, но вот во Львове в прежней жизни приходилось бывать многократно. Возможно, когда-нибудь смогу побывать и в этой ипостаси. Но вряд ли в этот раз я увижу тот же Львов, что и в прошлом моем будущем. Нет, наверняка визуально-архитектурно там вряд ли что изменилось. Разве что не построили еще, надеюсь, и не построят, тот чудовищный панельный девятиэтажный дом в самом центре. А так, разве что будут другие трамваи, другие автомобили, да еще и полные улицы всяких пролеток, да прочих гужевых повозок вместо привычных мне машин. А вот люди будут совсем иными. Не в плане того, что сменились поколения, нет, просто тот, так сказать, оплот украинства, который, я помнил, сейчас таковым вовсе не являлся даже близко. Да и не дозволялось во Львове, а точнее в Лемберге, украинцам селиться, разве что в качестве прислуги для прочих необходимых, но грязных во всех смыслах занятий, коими не пристало заниматься приличным панам и понянкам». Жили в городе нынче в основном немцы, евреи да поляки, поскольку товарищ Сталин их всех пока не выселил, а украинцев на их место во Львов пока не заселил. Столь проклинаемый в мое время в тех краях Сталин фактически подарил Львов украинцам. Очистив город от прежних обитателей, да убрав всего трамваев и заведений позорные таблички, с собаками и украинцами вход воспрещен. Вот такой парадокс истории. Впрочем, вспоминая концлагерь Таллергов и распятие на крестах в лучших традициях Древнего Рима, такие таблички и ограничения действительно выглядят мелкой прокасой. В конце концов, в тех же штатах подобные таблички висели до середины 20 века. Правда, там речь шла не об украинцах, а о неграх, но не суть разницы. «Но вряд ли я дам товарищу Сталину устанавливать во Львове свои порядки» по причине того, что порядки там буду устанавливать я сам. А пока Золочев взят, войска движутся дальше. Отказов идти в наступление как я того опасался, пока не было ни на Юго-Западном фронте, ни на Кавказском. Что ж, как говорится, будем посмотреть. Галиция. Австро-Венгерская империя. 8 июля 1917 года. Двадцать первого июля по новому стилю. Господин Лейб-фотограф, вы бы привязались бы ремнями к креслу-то? Не ровен час так и тряхнуть может, знаете ли, весьма немилосердно. Здесь вам не столичные салоны. Прокудин-Горский смерил ее веселым взглядом. Госпожа штабс-капитан, смею заметить, что я не только в столичных салонах сиживал, а объездил всю империю и побывал во множестве весьма дальних экспедиций но за заботу спасибо пожалуй сделаю еще несколько снимков и все непременно воспользуюсь вашей рекомендацией люб крайне хотелось отдернуть всего фронта но прямой приказ полковника башко сдерживал ее и так ее экипаж был на виду у всех первый женский экипаж которому внимание всей России приковано, да еще и личный фотограф императора на борту во время первого задания. «Нет, терпи, подруга. Никак нельзя дать тут слабину. Да и некогда уже тут форсить». Воздушный флот заходил на цель. Уже видны были впереди дымы и разрывы. Уже ясно был очерчен приоритетный объект для атаки. Уже в массе своей были подавлены средства противоаэропланной борьбы. Впереди ск ждал «Приз», один из главных транспортных узлов противника. В этой операции все было иначе. Сменивший погибшего великого князя Александра Михайловича, настоящий авиатор генерал Горшков взялся за дело самым серьезнейшим образом, радикально изменив вообще всю схему боевых действий – Впрочем, некоторые утверждают, что новые построения – это целиком воля императора, а Горшков лишь воплощает их в жизнь. Но, как бы там ни было, за последнее время все изменилось самым радикальным образом. Всю весну и половину лета эскадра воздушных кораблей получало все новые и новые машины. Причем ближе к лету они пошли, что называется, одна за одной – Это были самые новейшие муромцы, которые могли нести в своем чреве до ста пудов бомб. Так что эскадра разрослась численно и теперь официально именовалась первой особой императорской фамилией дальнебомбардировочной дивизией, хотя пилоты продолжали ее любовно называть эскадра. Вообще же воздушные силы отныне должны были действовать исключительно массированно. А сама эскадра, кадров, которой держит курс Илья Муромис с женским экипажем, не атаковала разрозненные объекты, а заходила на цель целой полусотни тяжелых бомбардировщиков. Почти 4000 пудов бомб будут сейчас сброшены на вражеский железнодорожный узел. Да, это родной российский город, временно оккупированный врагом, но по данным воздушной и полевой разведки, Узловая станция буквально набита войсками и военными грузами противника. И вот уже сбросили бомбовый груз почти все идущие впереди машины. Уже вкусно горят внизу объекты, и уже жирный дым пожарищ застилает видимость. Огонь, дым и хаос. Быть в арьергарде легче, но одновременно тяжелее. Уже подавлена в основном противоаэропланная артиллерия, Уже не так много шансов попасть под огонь вражеских истребителей. Но и понять что-то внизу в этом хаосе крайне непросто. Фактически придется сбрасывать бомбы куда-то вниз, надеясь лишь на то, что хоть одна из них нанесет противнику существенный урон. Слева! Голанчикова посмотрела туда, куда указывала княгиня Долгорукова. Целое ответвление, на котором стояли какие-то эшелоны, до которых не добрались ее коллеги. Голанчикова переложил и штурвал, и огромный аэроплан, выполнив вираж, двинулся навстречу намеченной цели, вываливаясь из строя уже отбомбившейся и уходящей назад группы. Огонь противоаэропланных орудий и пулеметов резко усилился. Сквозь сплошные облака разрывов приходилось буквально продираться, и машину то и дело потряхивало от очередного попадания пули или осколка. Становилось очевидным, что эту часть станции враг оберегает особенно тщательно. «Горит ближний левый!» Княгиня грязно выругалась, но Голанчикова, стиснув зубы, продолжала вести аэроплан к цели. «Сброс!» Княгиня рванула рычаг, и шесть тяжелых пятнадцатипудовых бомб одна за другую устремились вниз. Облегченный аппарат рванул вверх, И командир корабля поспешила увести машину подальше от разрывов. И тут тряхнуло, да так, что Галанчикова едва сумела удержать аэроплан от сваливания в штопор. Сзади внизу что-то крепко рвануло, затем еще, еще и еще. Чадящий черным дымом Илья Муромец уходил, оставляя позади сплошную стену огня и дыма. «Лена, что там?» Самсонова уже открывала люк, собираясь выйти на крыло для борьбы с огнем, и Долгорукова поспешила к ней на помощь, но раньше нее шагнул на плоскость, оставивший свой аппарат столичный щеголь. «Быстрее! Огнегаситель давай!» Княгиня спешно передавала искомое находившимся на крыле, и вот уже две фигуры, стоя в потоках воздуха и дыма, пытаются затушить мотор и горящую обшивку. Тени, тени родной, ты же хороший у меня, правда? Век не забуду тени. Любовь Голанчикова сцепив зубы приговаривала своему аэроплану всякие успокоительно-подбадривающие слова. Кому она их говорила? Бездушной машине, боевому коню, а может, самой себе? Тени! Потряхивала воздушную машину, но пёра пора сквозь дебри небесные. Вот уж погас огонь на крыле, вот уже вернулась в кабину команда пожарных, упав в кресло и тяжело переводя дыхание. «Знаете, господин столичный щеголь, вы меня некоторым образом удивили». Прокудин Горский иронично поднял бровь. «Чем же, княгиня?» Долгорукова насмешливо смерила его взглядом, но отвела без прежней едкости. Я полагала, что вы так и будете снимать, как мы тут, так сказать, героически сражаемся. Лейб-фотограф совершенно некуртуазно почесал, измазанный сажей нос и хмыкнул Знаете, дамы, тут вы, вероятно, правы. Я как-то изменил своему профессиональному цинизму. Прошу меня простить. Надо было спокойно дождаться момента, когда вы разобьетесь к чертям и, выбрав при этом наилучший ракурс, снять вашу героическую гибель во всех подробностях. Уверен, сие просияло бы в веках в истории мировой фотографии. Когда в следующий раз вы надумаете как-то более-менее героически погибнуть, дайте мне знать, чтобы я был рядом. Все рассмеялись, а княгиня Долгорукова поощрительно толкнула столичного щеголя кулаком в бок. Илья Муромец, весь изрешеченный, на трех моторах шел к своему аэродрому. Из сообщения российского телеграфного агентства «Роста» от 8 июля 1917 года. Правительство Испанского королевства выступило с резким осуждением варварских действий Германии. Применение химического оружия против мирного населения российского города Риги и применение тяжелой артиллерии для обстрела гражданских кварталов французского Парижа не могут остаться без соизмеримого ответа. В связи с этим королевское правительство объявляет о вступлении Испании в Великую войну на стороне держав Антанты. Из Рима поступило сообщение о решении короля Виктора Эммануила III объявить в Италии траур по жертвам химической атаки в Риге. «Итальянцы всегда будут вместе с братским русским народом», говорится в официальном сообщении. Мы следим за развитием ситуации. От российского информбюро. Оперативная сводка за 9 июля 1917 года. За истекшие сутки части 11-й армии генерала от инфантерии Баланина продвинулись глубоко в тыл отступающей второй й австро-венгерской армии. Русские войска подошли к окрестностям города Львов, В настоящее время идут бои за город. Продолжается артиллерийская подготовка по позициям германской южной армии на участке Львов-Станислав. Аэропланы первой особой императорской фамилии дальней бомбардировочной дивизии генерал-лейтенанта Шидловского нанесли сокрушительный удар по железнодорожному узлу Брест-Литовск, нанеся противнику огромный ущерб в живой силе, вооружении и боеприпасах. Особо отличился во время воздушной операции женский экипаж тяжелого бомбардировщика Илья Муромец под командованием штабс-капитана Любови Голланчиковой. В результате героического прорыва сквозь плотный противоаэропланный огонь германских орудий и последующего прицельного бомбометания был уничтожен железнодорожный эшелон с боеприпасами. Колоссальной силой взрыв довершил уничтожение сил и средств противника, сосредоточенных на станции. Сообщается, что железнодорожный узел Брест-Литовск полностью выведен из строя, что резко затрудняет возможность снабжения и маневрирования германской армии на этом участке фронта. Его императорское величество государь-император Михаил Александрович пожаловал всему экипажу тяжелого бомбардировщика Илья Муромец под командованием штабс-капитана Голланчиковой орден Святой Анны Третьей степени с мечами. Это им за Ригу так сказала героиня, посадив свой сильно израненный в бою аэроплан на летном поле аэродрома. Все воины русской императорской армии и моряки российского императорского флота полны решимости исполнить высочайшую волю и обрушить возмездие на головы противников. «Звезда Богородицы на наших знаменах», – так говорят наши доблестные воины, отправляясь на священную битву. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 9 июля 1917 года. 22 июля по новому стилю. Если вы полагаете, что царь ни хрена не делает, а только целыми днями с умной мордой думает о России, то вы будете отчасти правы. Император и в самом деле думает о державе своей, но отнюдь не целыми сутками он просиживает за своим письменным столом, читая различные бумаги накладывая на них высочайшие резолюции. Если царь этим занимается больше двух-трех часов в день, то он занимается не своим делом, и гнать надо такого монарха в за шесть трона. Но если царь-батюшка занят думами о России менее 25 часов в день, то и такого царя надо гнать с теплого места вонючими тряпками. Потому что император – это вовсе не титул, не должность и даже не работа. И уж тем более не бога избранность. Император – это образ жизни, а работа его проста и незамысловата – толкать вверх вагонетку своей державы. Толкать каждый день, без перерыва, на сон и отдых. Иначе покатится вагонетка вниз, да и разобьется, убив при этом и своего незадачливого толкателя, и кучу народу вместе с ним. Вот и весь секрет. Нет, можно вести дневник и записывать в него всякие опупительной мысли типа «военный оркестр такого-то полка играл упоительно». Можно принимать парады и устраивать маскарады. Можно со всей важностью совершать большие и императорские выходы. Можно накладывать идиотские резолюции на официальные прошения на высочайшее имя, восхищаясь своим остроумием. Можно настрелять в дворцовом парке целую кучу ворон, собак, кошек и прочей бродячей живности. Да хоть обезьян, не в этом дело. В конце концов, можно быть просто образцовым семьянином. Но царем при этом не быть. Не формально, а по сути. Не понимать, что вагонетку над тобой никто не отменял, даже если ты занят черт знает чем. А вообще, хорошо быть царем. Почти так же хорошо, как быть обывателем. Лежи себе на тахте да газетку почитывай. Лежишь, а к великим событиям приобщаешься. И вроде как сопричастен уже... Вроде не просто так халат протираешь. Мещанское счастье. Сводки с фронтов у меня, понятное дело, вызывали сугубо академический интерес. Ведь знал я о событиях намного больше и узнавал о них намного раньше. Но узнать про них в таком ракурсе, в котором узнают мои верные подданные, было интересно и полезно. Для общего, так сказать, развития и миропонимания. Я еще в прежние времена далекого будущего время от времени устраивал контрольную закупку. Садился дома перед телевизором, брал пиво да к пиву и сидел себе, глядя на все транслируемое моим медиахолдингом, взирая на все это с точки зрения простого обывателя. Пиво и пульт иногда помогали трезво взглянуть на вещи. Вот это вот умение отрешиться от всезнания и отложить хотя бы на короткое время корону в сторону – Очень оно полезное, это умение. Особенно если после чтения газет еще и облачится в форму и образ капитана Артемьева, да отправиться так сказать, в народ. Послушать, чем дышат люди, о чем переживают, до тебя, любимого, как клянут, да за что. Очень оно, знаете ли, помогает быть в тонусе. Газеты и слухи – вот два источника управления общественным мнением в моей России. И тем и другим занимаются у меня люди, которые скушали в этом деле не только всех собак, но и пуд соли при этом. Одни мои кадры новости делали, другие их распускали, а третьи слушали и анализировали то, что получилось в итоге. Но, разумеется, основным первоисточником общественного мнения были газеты, и мы уделяли новостям о событиях внимания, возможно, больше, чем самим событиям, какими бы грандиозными они ни были. А вот Голанчикова с подругами и Прокузин-Горский, скажем прямо, весьма отличились. Нет, ну, что и как они там разбомбили в Брест-Литовске, это отдельная тема. Молодцы, хорошо разбомбили. Но то, что мой лейб-фотограф умудрился это все так или иначе заснять, выводило событие просто на уровень космического масштаба суворин говорят как узнал об этом четверть часа бегал по своему кабинету из конца в конец в возбуждение руки свои потирая есть у него такая привычка а уж как увидел пересланные фототелеграфом фотографические же снимки так от радости совсем покой потерял кстати наградить весь экипаж было идеей суворина очень они ему в пропаганде стали в масть ну мне не жалко девочки заслужили Да и Прокудин-Горский давно напрашивался на какой-нибудь орден. Тем более тут боевой орден с мечами. Так что... Или вот тема на первой полосе газеты. РОСТА сообщает. Официальное обращение Министерства обороны Российской империи. В последнее время все чаще поступают сообщения о наблюдениях неустановленных летательных объектов в небе над различными регионами России в том числе и над районами, весьма удаленными от театров военных действий. С учетом активизации боев на фронтах, военное ведомство обращается ко всем русским подданным. В случае обнаружения неустановленного летательного объекта, НЛО, в небе или при посадке-взлете, соблюдая известную осторожность, провести скрытое наблюдение и описание произошедшего события, запомнить, зарисовать или записать характер и вид летательного объекта, после чего сообщить в специальные отделы при военных комендатурах соответствующей местности. Лицам, предоставившим наиболее полные подтвержденные сведения, будет выплачена премия от военного ведомства империи. Будьте бдительны и осторожны. Среди наблюдаемых объектов могут оказаться объекты весьма опасные, Не приближайтесь к ним, не вступайте в разговоры. Это может оказаться германский дирижабль или враг куда более чуждый. Да, могу себе представить, сколько донесений посыплится от верных моих подданных. Особенно с учетом того, что наши дирижабли снуют туда-сюда, а их ночные полеты я распорядился оснастить навигационными огнями при полетах вне зоны фронта. А что может сообщить русский мужик где-нибудь в деревне, Макропяткова, увидав в небе непонятные огни, да еще если при этом ему денег пообещать за это сообщение. Вот не сомневаюсь, что сообщения о марсианах посыплются. Государь, дозволите? Как я уже стал ненавидеть такого рода появления без вызова. Редко когда они несут хорошие вести. Да, полковник, что на сей раз? Адъютант склонил голову по вашему повелению назначенные к присутствию на совещании господа собрались и срочная депеша от генерала кутепова с этими словами он протягивает мне запечатанный бланк телеграммы ваше императорское величество только что поступило сообщение американский лайнер левиафан потоплен германской подводной лодкой из примерно 14 тысяч человек спасти удалось 136 -ти. кутепов У вас плохая должность, полковник. Вы мне часто приносите дурные вести. Хотя у генерала Кутепова должность еще хуже. Он мне приносит дурные вести всегда. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 9 июля 1917 года. 22 июля по новому стилю. «Господа, Его Императорское Величество, Государь-Император!» Распахиваются двери и, назначенные к присутствию, склоняют головы. Занимаю свое место во главе стола. «Прошу садиться, господа». Короткий шум задвигаемых кресел, и вновь воцаряется тишина на царском совещании. «Итак, господа, прежде чем мы перейдем к обсуждению насущных дел, хочу начать с самой свежей новости». Потоплен лайнер «Левиафан», почти никого спасти не удалось. Есть ли подтверждение этому сообщению?» Поднялся Свербеев. «Да, Ваше Величество, только что по линии МИДа я получил аналогичное». Полицин. «Объединенный штаб союзных войск во Франции передал сообщение о том, что вследствие атаки германской подлодки был потоплен «Левиафан». Ведутся спасательные работы. Немецкой лодке удалось уйти». Что слышно из Америки? свербиев Пока сведения весьма отрывочные, государь. Ясно, что в Вашингтоне поднялся неимоверный переполох. Сообщение пока не попало в прессу, но можно предположить весьма бурную реакцию общественного мнения. Ваши прогнозы? Трудно прогнозировать в данной ситуации, государь. Эта трагедия может всерьез всколыхнуть умы и вызвать настоящий патриотический подъем в американском обществе а может, наоборот, усилить позиции изоляционистов, которые воспользуются этим потрясением в своих целях. Понятно, что президент Вильсон будет всемерно усиливать всплеск патриотизма и гнева, иначе он попадает в весьма сложную ситуацию. Можно лишь констатировать, что в случае выхода США из войны это будет самая короткая и самая позорная война в истории Америки, которая может надолго поставить крест на всяких амбициях Вашингтона стать мировым игроком. Поэтому смею полагать, что из войны США не выйдут, хотя, возможно, планы, сроки участия могут быть пересмотрены. Федор Федорович. Когда запланирована отправка следующего конвоя с американскими солдатами в Европу?» Министр обороны ответил, не заглядывая в бумаги. «На следующей неделе готовился к отправке 369-й пехотный полк. Возможно, теперь сроки могут быть перенесены». «Дозволите, государь?» Киваю. «Да, Сергей Николаевич, слушаю вас». Глава МИДа встал и доложился с некоторой хитринкой во взгляде. «Ваше Величество» в этом деле есть один нюанс полк этот состоит целиком из негров изучающий смотрю на свербиева да это важное уточнение делаю пометки в блокноте благодарю вас я думаю что надо срочно выразить соболезнование подготовьте текст свербиев склонил голову Да, государь, смею предположить, что полезно было бы объявить траур по погибшим доблестным американским воинам. В конце концов, целая дивизия отправилась рыб кормить. Морщусь. У нас что ни день, только какой-то траур. Немноговато ли? Не произведет ли это тягостное впечатление на наше собственное общественное мнение? Глава внешнеполитического ведомства мягко возразил. «Ваше Величество, думаю, что для развития российско-американских отношений это было бы разумным шагом. Нам нужно расширять всяческие поставки и помощи с США. А такой шаг, особенно при правильной его подаче, произведет благоприятное впечатление на общественное мнение в Америке и на симпатии американцев к России». К тому же, Свербеев усмехнулся, «У нас и так траур по жертвам Риги, не так ли? Так что сильно дополнительно печалиться не придется». К тому же смею выразить уверенность, что ведомство господина Суворина выжмет все возможное и невозможное из этой американской трагедии, обратив ее в новую волну патриотического подъема внутри России. Собрались вокруг меня одни цинники. Хорошо, Сергей Николаевич, тогда включите объявление траура в срочную телеграмму с соболезнованиями американцам. Все сделаем, государь. Делаю себе пометки, желая позже обсудить данный вопрос с главами МВД и Мининформа. «Итак, Федор Федорович, доложите оперативную обстановку». Полицин встал и подошел к карте. «Ваше императорское величество, как уже докладывалось сегодня, части 11-й армии генерала Баланина взяли Львов. Еще идут очаговые бои, но в целом город практически полностью под нашим контролем». Прорыв на участке стыка между германской южной армией и второй австро-венгерской армией позволил прорвать фронт на всю глубину, заставляя немцев и австрияк спешно отходить, спасая свои фланги. Рассекающий удар позволил отделить южную армию от основных германских сил – А массированные бомбардировки узлов в Брест-Литовске, Люблине, Сандромире, Холме и русской Раве весьма затруднили переброску немецких войск от одного участка к другому. В настоящее время первая бронебригада генерал-майора Добржанского успешно выполнила задание по прорыву фронта и остановлена на ремонт и регламентные работы. Вторая конная армия генерала Хана Нахичеванского сменила первую бронебригаду на острие атаки и продолжает развивать наступление вглубь территории Австро-Венгрии. Хочу отметить блестящую работу полковника Слащева и его бойцов. Во-первых, именно на участке 14-го гонведного Нитрианского пехотного полка был прорван фронт нашей первой бронебригадой. Информация о том, что полк словаков пропустит наши части без сопротивления, весьма помогла нашей армии при прорыве. А во-вторых, диверсионные группы 777-го полка весьма успешно наносили удары по тыловым коммуникациям, подрывая мосты и сея хаос в их оборонительных порядках. Я сделал себе пометку и кивнул. Министр обороны продолжил. Успешно развивающееся наступление должно как минимум оттянуть германские силы от Риги. Максимальная же наша задача, согласно утвержденному плану наступления, в срок от пяти до семи суток выйти на линию реки Висла, поставив таким образом под угрозу всю линию обороны на германском и австро-венгерском фронтах. Обращаюсь к Свербееву. Кстати, Сергей Николаевич, австрияки в Стокгольме еще не вышли на контакт? Министр иностранных дел поднялся и покачал головой. «Пока нет, государь. Они ждут инструкции из Вены. А там пока общая неопределенность, переходящая в панику». «Понятно. Но мы им предлагали решить вопрос полюбовно. Теперь тот же Львов мы им вряд ли отдадим. Кстати, обращаю взгляд на Полицына. А какова судьба этого самого Словацкого полка, который пропустил бронебригаду Добржанского?» Их ваше величество твили в наш тыл. И они сейчас готовятся к включению формируемый Словацкий корпус, который наряду с чешским корпусом, согласно плану, должен вступить в дело на заданном участке. Что Рига? Отмечены попытки штурма укреплений, государь. Однако все германские атаки были отбиты с большими для них потерями. хотя руководство 12-й армии и Рижского укрепрайона полагают, что немцы пока ведут разведку боем. Ожидают мощный удар в ближайшие пару дней. Кавказ. Генерал Юденич сообщает, что наступление развивается в соответствии с планом кампании. Европа. Ситуация сегодняшнего утра на фронтах не изменилась. Есть сообщение от графа Игнатьева. Прошу взглянуть, Ваше Величество. Открываю папку и даже присвистнул. Ничего себе подарочек. Делу дан официальный ход? Нет, государь. Граф Игнатьев приказал до особого распоряжения из Москвы ход делу не давать. «Тогда у нас есть время подумать. Кстати, Сергей Николаевич, а что там с поставками?» Свербеев вновь поднялся. Оно, конечно, порядком раздражает. Вот это их постоянное подскакивание вверх-вниз. Но тут уж ничего не попишешь. Назвался императором – терпи. А министром моим физкультура полезна. «Государь, получены американские предложения по Польше». «Интересно. Особенно в контексте нашего наступления. И что предлагают?» «Здесь, Ваше Величество, пакет предложений. Министр иностранных дел передал мне папку. Двумя же словами нам предлагают следующее. Первое. Будет принят специальный план Вильсона, значительно расширяющий объемы помощи союзникам США». В рамках этого плана будет составлена целевая программа помощи России на 1917-1925 годы. Второе. Расширение помощи в рамках программы Ленд-Лиза и выполнение всего плана поставок по нему не будет зависеть от фактических сроков окончания войны. Третье. Оставление России на безоплатной основе всего объема сохранившихся товаров из числа поставленных по Ленд-Лизу. Четвертое. Создание российско-американских предприятий в равных долях при предоставлении России природных ресурсов, земли и работников, а США капитала, оборудования и технологий. Более того, Америка готова обеспечить льготное или беспроцентное кредитование совместных предприятий и проектов до 1925 года включительно, с возможной пролонгацией платежей по кредитам до 1930 года. Пятое. Освобождение таких совместных предприятий и проектов от всяческих налогов на территориях США и России соответственно сроком на 10 лет. Шестое. Отдельная целевая программа льготного или беспроцентного кредитования как государственных проектов России, так и проектов совместных предприятий, которые будут направлены на освоение Сибири и Дальнего Востока. И седьмое. Программа помощи подданным Российской империи и гражданам США при переезде, соответственно, в Америку и Россию. Да, видно, Вильсона и впрямь приперла. Ну и понятно, что хотят они плотненько влезть на наш внутренний рынок. И потом их хрен отсюда вышибешь. Слишком уж хочет американский капитал обосноваться в Сибири и на Дальнем Востоке, подмяв под себя концессии по управлению и добыче природных ресурсов. Проведут, так сказать, уплотнение. Ладно, пока мы лишь обмениваемся декларациями о намерениях, торгуясь за соседскую корову. Хотя с таким развитием нашей наступательной операции... Отдельно укажите, что США оплачивают переезд всех лиц польской национальности или католического вероисповедания, желающих жить в независимой Польше. Оплачивают переезды подъемные. Эта программа целиком за счет американского бюджета. Польша в данном случае будет играть роль мусорного ведра, которое необходимо в каждом приличном доме. А заодно включите в программу переселения всех лиц, которые не принесут присягу русскому императору со всех включенных в состав империи новых территорий на их исторические родины. Или, как вариант, в США. И, разумеется, программу переселения евреев в Америку или, если угодно, в Палестину. Смею напомнить, государь, что в Палестине предполагается британский мандат. С тех пор много воды утекло, и многое поменялось. Вряд ли те же французы готовы сейчас включиться еще и в оккупацию турецких владений, как это предписывает соглашение. Так что там все еще предстоит передоговаривать. В общем, я изучу папку, а вы продолжайте торг, выставляя все новые и новые условия с подробностями. Услушаюсь, Ваше Величество. Дверь открылась, и на пороге возник мой адъютант, полковник Абаканович. Попросив прощения, он быстро подошел ко мне и, склонившись, произнес на ухо несколько слов. «Вынужден вас оставить на некоторое время, господа». Все встали и склонили головы. Но я этого уже не видел, стремительно выскочив из кабинета. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 9 июля 1917 года. 22 июля по новому стилю. Маркиз де ла Торетто был смертельно бледен. Я рявкнул, не размениваясь на этикеты. «Ну?» Личный посланник Виктора Эммануила Третьего также не стал тратить время на формальное расшаркивание, а сразу перешел к сути. «А ваше величество, сегодня ее высочество?» «Что с ней?» От моего яростного рыка Маркиз даже вздрогнул и, запнувшись, выдохнул. она...»